Глава двадцать в о с м Деккер. Звуки саксофона плывут над р о в н ы м гулом разговоров. В четверг вечером в джаз-клубе у с к у л л е р а многолюдно. Те, кто составил мне компанию, Финч с женой, Мейсон и к а л у м уже выпили пару бокалов, и усталость от сегодняшнего матча стала более заметной. Финч, обладающий уникальной внешностью, длинными волосами и почти прозрачными голубыми глазами, обнимает за плечи жену. Хоть убейте, не могу вспомнить ее имя, а спросить стесняюсь. Поэтому большую часть разговора старалась не задевать темы, в которых пришлось бы его произносить. Как деловая женщина, которая сильна в запоминании имен, могу лишь сказать, что этим вечером у меня нет на это сил. Как бы то ни было, Калум оказался прав. Бар, в котором они обычно встречались после пережитых в городе приключений, пришелся мне по вкусу. Спокойный и достаточно уединенный, чтобы избежать встречи с фанатами. Тут парни могут насладиться напитком без того, чтобы их попросили поставить автограф и не бояться, что если переберут, их фото будут опубликованы в интернете. В зале царит полумрак. Вся мебель темная, за исключением расположенной напротив нас сцены с красным бархатным занавесом и светом, направленным на одинокого мужчину, который играет на саксофоне. Соблазнительная напевная мелодия призывает расслабиться или заняться любовью. Я склоняюсь к первому варианту. Мы сидим на самом верхнем из трех рядов, а за спиной у нас бар, где кипит деловая жизнь и звенят стаканы. Сделав глоток мартини, я закрываю глаза и откидываю голову в попытке поддаться музыке и расслабиться. Но мой разум, как всегда, не может затихнуть. В моей голове проносится все то, что мне нужно сделать: контракты, переговоры, индосантные сделки. Я понимаю, почему папа отправил меня работать с Хантером, но в то же время мне кажется, будто я пренебрегаю другими своими клиентами. Конечно, в кризисных ситуациях я могу работать удаленно, но куда проще оставаться в офисе. Еще сложнее становится из-за того, что почти каждую ночь я сплю в новом отеле. Я прислушиваюсь к разговору, который ведется за нашим столиком. Комментарии о сегодняшней игре, включая несколько колких замечаний в адрес моего клиента из команды соперников, вызывают у меня улыбку. Это правда. Так же Декер. Придурок похоже ест лимоны, иначе с чего бы ему быть таким кислым? Говорит Финч. Я разражаюсь смехом. Информация о клиентах строго конфиденциальна, но дома у него действительно есть парочка шикарных лимонных деревьев. Отвечаю я подмигнув. Когда Финч, запрокинув голову, заливается смехом, м е й сон резко встает. Выражение, застывшее на его лице, пробуждает нас повернуться, чтобы узнать, что же привлекло его внимание. С другой стороны, у входа Хантер спотыкается и врезается плечом в какого-то парня. Как и Мейсон, мы предчувствуем назревающую драку. Хотя в отличие от Мейсона, я слышал, о чем говорили главный менеджер Лесорубов и Сандерсон. Хантеру нельзя ввязываться в драку. Но прежде чем я успеваю среагировать, Мейсон перепрыгивает через спинку дивана так, будто не провел последние шестьдесят минут на интенсивном и физически напряженном хоккейном матче, и бросается к товарищу по команде. Из-за музыки и того, как далеко мы сидим, я не могу разобрать слов, но Мейсон поднимает руки в примирительном жесте и широко улыбается парню, которого Хантер сверлит злобным взглядом. Проходит еще несколько напряженных минут. Во время которых Мейсон уверенно предлагает купить всем выпить или что-то в этом роде. Затем, обхватив Хантера за пояс, он ведет его к нам. Все разрешилось хорошо, слава богу. Но что за чертовщина? О чем Хантер только думает? Испытывая отвращение к его незрелости, я, поворачиваясь к собеседникам, к остаткам теперь столь необходимого мартини, и решаю не думать о том, что с ним происходит. В конце концов, у меня выходной, по крайней мере, так я говорю сам а себе. Пусть я и готовилась к тому, что вот-вот Хантер опустится на соседнее сиденье, все же издаю испуганный возглас, когда он наконец оказывается на месте. Это же Деккер для всех членов как штекер, говорит он широкой улыбкой, которая была бы очаровательной, если бы он не был пьян или не н е с всякую чушь. Волосы падают на лицо Хантера, а щека покраснела в том месте, куда его ударили во время матча. Не стану отрицать, при виде него у меня перехватывает дыхание. Но я ненавижу признаваться в этом. Я настолько взбудоражена, что сама готова затеять с ним ссору. Не говоря уже о его поведении, о том, как он о т г о р а ж и в а е т с я от меня, как заводит. Я все еще не сказала ему, зачем приехала, а он готов разрушить собственную карьеру дурацкими выходками. Здравый смысл советует мне не отвечать, но последний выпитый бокал побуждает броситься в бой. Вы только посмотрите, это же слетевший с катушек Хантер, которого выпнут из команды, если он продолжит творить всякую хрень. Произношу я с такой же очаровательной улыбкой и смотрю ему прямо в глаза. Хрен, ь усмехается он. Да я просто разогреваюсь. Уверен, товарищи по команде рады такое слышать. Я не робею под его грозным взглядом, так что мы просто молча т а р а щ и м с я друг на друга. Где ты был, мужик? спрашивает, откинувшись на спинку стула Калум, в попытке разрядить обстановку. Просто нужно было кое о чем позаботиться, отмахивается от него Хантер. Старые друзья? уточняет Финч. Вроде того. Он резко встает. А п р и д у р к а м в этом баре тоже наливают. Я поднимаюсь на ноги и говорю, что позабочусь об этом. Ведь так я смогу попросить бармена добавить в его напиток меньше алкоголя. Хантер настолько пьян, что вряд ли что-то заметит. Что ты хочешь? спрашиваю. Я хотя уже знаю ответ. Отлично. Тогда мне бомбей с тоником. Примечание Марка Джина. Рад, что ты знаешь, как правильно выполнять свою работу, добавляет он. и Я замечаю, как в ответ на этот комментарий морщится ж е н а Финча. Ну хоть кто-то знает, отзываюсь я и пытаюсь уйти, но Хантер хватает меня за руку. Эй! скрикивает Финч и, чтобы подкрепить свое предупреждение, встает и злобно смотрит на товарища по команде. Все в порядке, уверяю я и освобождаюсь от хватки Хантера, прежде чем все усугубиться. Одно дело ввязаться в драку с первым встречным, и совсем другое с членом своей же команды. Поскольку в баре полно народу, проходит несколько минут, прежде чем я делаю заказ. Повторить? спрашивает бармен. Нет, бомбей с тоником и тоника побольше. Подмигиваю ему я. Он понимающе кивает. Будет сделано. В момент, когда я хочу повернуться и проверить, как там Хантер, он устраивается на стуле рядом и опирается локтями о барную стойку. Мы встречаемся взглядом, и миллионы вопросов, которые я хочу задать ему, как и необходимость рассказать о разговоре, который я подслушала, умирают в зародыше. Я так понимаю, ты попросила разбавить мой напиток, говорит он у самого моего уха. Стоит ли мне волноваться в какие неприятности ты угодил, пока не оказался здесь? Что-то отражается в голубизне его глаз, но исчезает прежде, чем я успеваю понять, что именно. Не тебя обо мне беспокоиться, просто присматриваясь к фанатам. Уверен, ты понимаешь? Он смотрит на меня с неожиданной горечью, словно хочет испытать. Сколько бы ты поставил а на то, что я выйду из этого бара с номерами пяти разных цыпочек? Если пытаешься стать телефонной книгой, то вперед из песней. Пожимаю я плечами, отказываясь предоставлять ему желаемое. Еще одну ссору. Что с тобой такое, Кинкейд? Бурчит он чуть громче музыки. Ты вдруг и тут, и там, и везде, прямо у меня перед носом. Я пришла сюда не для этого. Уверена, любая из тех, чей номер ты сегодня получишь, будет рада на одну ночь стать той, кем ты пожелаешь. Бармен ставит передо мной напиток. И поблагодарив его, я толкаю стакан Хантеру. Ты права, они будут рады. Он поворачивается так, что все еще сидит рядом, но теперь опирается на барную стойку спиной. Поймав взгляд поглядывающей на него женщины, он одобрительно и слишком наигранно мчит. ы Не могу понять, серьезен ли он или просто хочет увидеть мою реакцию. Вперед, Хантер. Давлюсь я собственными словами. Похоже, сегодня ты на пике своих возможностей. Что? Ничего. Мое раздражение утихло, так что больше нет смысла говорить. Его смешок низкий рок, от к о т о р ы й я скорее чувствую, чем слышу. Хантер поворачивается ко мне лицом, но я продолжаю смотреть прямо перед собой на зеркальную стену за стойкой бара. Почему ты здесь, Декера? По той же причине, что и ты. Выпить, отдохнуть от тяжелого дня, расслабиться немного, с кем-то переспать. Да, в этом вся я. Разочарованно качаю я головой. Только и мечтаю оказаться на спине с раздвинутыми ногами. Раньше так и было. В голове мелькает куча мыслей, самая громкая из которых: да пошел ты. Но секундой позже за ней следует только с тобой. Но я знаю Хантера Медокса. Он хочет злиться. Его слова все еще жалят, все еще выводят из себя, все еще ранят, хотя мне уже должно быть все равно. Похоже, Хантер настроен разрушить каждую сферу своей жизни. Зачем тогда пытаться стать его агентом, чтобы меня предупреждал м а к э в о й И почему я этого хочу? Моему отцу этого точно не надо. Великолепно подмечено, Хантер. Продолжай вести себя как придурок. Я не заслужила подобного отношения. Он настолько пьян, что не следит за словами и позволяет себе быть настолько резким. Я не пытаюсь вести себя как придурок. Просто хочу понять, почему ты увязалась за командой, как щенок, который ждет, что ему бросят кость. Я делаю глоток своего напитка, позволяя алкоголю прокатиться по языку. И проглотив, поворачиваясь к Хантеру лицом, он по-прежнему смотрит вперед. Его профиль полон гордости и омрачен презрением, причину которого я не могу понять. Давай кое-что выясним, Медекс. Я ни за кем не гоняюсь. Я просто хороший агент, который выполняет свою работу. Если после игры я решаю сходить выпить с одним из клиентов, это мое дело, не твое. Так вот в чем дело, Дек. Звучащая в баре мелодия меняется, и Хантер напрягает челюсть. Что? Мы остыли друг к другу, так что я продолжал жить дальше, и теперь ты вернулась, чтобы отомстить. Ради всего святого, мы никогда не остывали. Эта мысль с визгом обрывается у меня в голове и остается мигать там неоновыми огнями, потому что если бы мы остыли... Чувства, которые я испытывала к Хантеру, не вернулись бы к жизни в ту же минуту, как я увидела его. Я бы усмехалась и фыркала от отвращения при мысли о них. И тут до меня доходит та часть, в которой говорилось, что он п р о д о л ж и л жить дальше. После того, как наши пути разошлись, я пыталась не искать фото Хантера, чтоб не увидеть, насколько быстро и легко он нашел мне замену. Как он продолжил жить дальше? Я не настолько наивна, чтобы полагать, будто он тосковал по мне все эти годы. Так что да, он продолжил жить. Но все же я не хотела, чтобы мне об этом напоминали. Черт! Экстренные новости, то, что случилось три года назад, давно кануло в лету, говорю я. Как же я мог забыть? Серьезная мадам к и н к и т может уйти даже не обернувшись. Господи, Хантер, есть вещи поважнее, на которых тебе следовало бы сосредоточиться. Ага, бормочет он достаточно громко, чтобы я могла услышать. Как, например, та горячая брюнетка. Это замечание ранит. Как в старые добрые времена? спрашиваю я, смотря на Хантера, пока он не поворачивается ко мне лицом. Его самоуверенная усмешка, которая обычно воспламеняла меня, теперь действует мне на нервы. Зависит от того, что ты подразумеваешь под старыми временами. Он пытается убрать прядь волос с моего плеча, но я шлепаю его по руке. Хоккей, вечеринка и опять сначала. Ты забыла о самом главном. Хантер наклоняется ближе, так что я чувствую запах алкоголя в его дыхании, перебиваемый ароматом о д е колона. То есть хоккей, вечеринка, секс и опять сначала. Иди к черту, Хантер! бросаю я, отказываясь показывать, насколько обидны его слова и бесцеремонное отношение. Бросив несколько купюр на барную стойку, я направляюсь к нашему столику. Мне нужно отдалиться от него и от его разрушительного поведения. Почему? Почему он сам подходит ко мне, если мое присутствие здесь так его беспокоит? Почему бы ему просто не отправиться к горячей брюнетке на другом конце бара и не оставить меня в покое? Что еще важнее, почему я сама иду у него на поводу? Я думаю, что правда кроется где-то между этими двумя ответами. Ревнуешь? – кричит он мне вслед, когда я прохожу мимо Финча и его жены, чтобы занять свободное место на диване. Я оборачиваюсь. Уверенно в каждой черточке моего лица читается замешательство, но Хантер смотрит на меня поверх бокала, бросая мне вызов не только словами, но и взглядом. Ты же сама меняешь мужиков каждую ночь. Меняю мужиков? Серьезно? Это называется развлекать клиентов, придурок. Его слова настолько нелепы, что я смеюсь и пытаюсь протиснуться между ним и столом, но понимаю, что тем самым загнала себя в угол. С каких это пор спать с клиентами считается частью работы? Неудивительно, что Шеби так расстроился, когда ты бросила его, чтобы увидеться со мной, замечает Хантер, пытаясь схватить меня за руку. Финч и Калум подскакивают, выкрикивая его имя, но я оказываюсь быстрее. Руку обжигает, когда я даю Хантеру пощечину. Пока мы сверлим друг друга злобным взглядом, его товарищи по команде и один из моих клиентов следят за нами в попытке оценить, что же происходит. Музыка набирает темп. Расположившиеся рядом посетители поворачиваются в нашу сторону. Может, на губах Хантера и виднеется тень улыбки, но в глубине его глаз таится боль. Только вот я больше не хочу его слушать. Спустя мгновение он прячет все в себе и снова кривит губы в я з в и т е л ь н о й усмешке. Все из-за этого, да? Из-за тебя, меня, того, что случилось несколько лет назад. Я не создан для отношений, д е к к е р Да пошло оно все. Я натягиваю на плечо ремешок сумки, который свалился от резкого движения. Ни с простыми женщинами, ни с агентами. На мгновение он прикусывает щеку. ни с кем бы то ни было. Принято к сведению. Наклонив голову на бок, я пристально смотрю на него, пока не решаюсь довериться предчувствию. Зачем ты пришел? Хоккей, вечеринка, секс и опять сначала. За этим? Я думал, а ты проведешь время семьей, но вместо этого ты пьешь и ведешь себя как придурок. Хантер стискивает челюсть так, что мышцы на лице подергиваются. Ну вот, приехали. Реакция столь же искренняя, сколь и угрожающая. Не вмешивай сюда мою семью, рычит он, и, расправив плечи, делает ко мне шаг. Да как ты смеешь! Его товарищи по команде делают шаг вперед, но кивком я показываю им, что все в порядке. Вообще-то я поворачиваюсь к ним и говорю: уже поздно, а у меня завтра утром важная конференция. Спасибо за приглашение, мы здорово провели время. Я бросаю взгляд на Хантера, пока все не испортилось. Хочешь, я подвезу? – спрашивает Калум, но я не ж е л а я давать Хантеру лишний повод для обвинений качаю головой. Нет, спасибо. Продолжай веселиться. Учитывая расписание игр, тебе не скоро удастся расслабиться, так что наслаждайся, пока можешь. Хантер не двигается, так что мне приходится протиснуться между столом и диваном. Просто признаю уже, бросает он. Что именно? Причину, по которой ты здесь. Успокойся, мужик, говорит Финч, который пытается оттащить Хантера от меня, но тот даже не взглянув на него, вырывается. Я слегка качаю головой, мой голос настолько же серьезен, как и взгляд. Честно, я даже не уверена, зачем приехала. Большая часть меня уже жалеет об этом. С момента приезда я только и делала, что была козлом отпущения. С меня хватит. Одно дело, когда мы наедине, но сегодня он оскорбил меня при товарищах по команде, а значит позволил усомниться в моем профессионализме. Если п р о г л о ч у это, буду выглядеть как тряпка, а клиенты начнут спрашивать себя, способна ли я выбить для них лучшие условия на переговорах. С другой стороны, ответив Хантеру, я превратила наш разговор в обмен оскорблениями, что выглядит незрело и непрофессионально. Кажется, у меня попросту нет выбора, тем более что он, судя по всему, не собирается меняться. До приезда сюда я полагала, что смогу справиться с тем, что его беспокоит, и тем самым втереться ему в доверие. Но теперь, теперь я совсем не уверена, что вообще способна ему помочь. Не настал ли момент позвонить отцу и попросить его выбрать для меня другого потенциального клиента, рассказать, что я не готова мириться с Хантером и его вечным желанием затеять ссору, а не поговорить на чистоту, или же продолжить у п о р с т в о в в а т ь чтобы доказать отцу, что я достаточно сильная, чтобы справиться даже с самым сложным клиентом? Но дело же не в том, что отец не верит в меня, потому что я знаю, что это не так. К.С.М. Нуждается в таком клиенте, как Хантер. В любом случае я чувствую себя растерянной, а мое достоинство превыше гордости, поэтому я больше не намерена это терпеть. Я в последний раз смотрю на Хантера. Через секунду выражение его лица меняется, но я обогнув его, выхожу из бара.